Глава пятая. Джойс. Должна признаться, что убийство Бетта Ньюэйтс было моей идеей. Мы вместе выбирали материалы для нового дела клуба убийств по четвергам. Например, в рае в начале 80-х жила старая дева, после смерти которой в ее подвале обнаружили три неопознанных скелета, и чемодан с пятьюдестью тысячами фунтов стерлингов. Такие загадки особенно любит Элизабет. И я согласна, что это было бы довольно забавно, но лишь только увидев имя Беттани Уэйтс в другой папке, я тут же приняла решение. Я нечасто закусываю у дела, но когда это делаю, они остаются закушенными. Элизабет, конечно, надулась, Но остальные знают, что спорить со мной бесполезно. Я здесь, знаете ли, не только ради чая с печенюшками. Естественно, я помнила Бетта Нью-Вейтс и даже читала статью Майка Векхарна в Кентском вестнике, посвященную ее убийству, и оттого подумала про себя. «Эй, Джойс, это, конечно, выглядит малореально, но...» Ты, возможно, познакомишься с самим Майком Векхарном. Разве это плохо? Сколько себя помню, я смотрела Майка Векхарна в вечернем юго-востоке. Если кого-нибудь убьют или затеют праздник где-нибудь в юго-восточных графствах, Майк непременно окажется там со своей широкой улыбкой на лице. Хотя... При убийствах он не улыбается. Он делает очень серьезное лицо, которое у него тоже получается неплохо. Честно говоря, его серьезное лицо мне нравится даже больше, так что если вдруг случится убийство, то, по крайней мере, не будет худо без добра. Выглядит он примерно так, как если бы Майкл Бубле был поближе к моему возрасту. Майк ведет вечерний юго-восток уже 35 лет, но каждые пять или около того лет у него появляется новое соведущее. Так возникла и Беттани Уэйтс. Беттани Уэйтс была блондинкой с севера, и она погибла в машине, съехавшей с утеса Шекспира, недалеко от Дувра. Это возле автомагистрали А-20 – Я посмотрела, поскольку подозреваю, что в скором времени мы туда отправимся. Вроде бы это случилось почти десять лет назад. На первый взгляд могло показаться, что это простое самоубийство. Скала, машина и так далее. Но в деле было так много странного. Незадолго до того кого-то видели с ней в машине, на телефоне обнаружились двусмысленные сообщения — В общем, водичка оказалась мутной. Короче говоря, полиция определила это как убийство, и, просмотрев их досье, мы были склонны согласиться. В то время в здешних краях эта новость сильно прогремела. В Кенте не так уж много всего происходит, так что можете себе представить. На канале устроили специальный вечер памяти, И я помню, что Майк плакал так, что Фионе Клеменс пришлось обнимать его в прямом эфире. К тому времени Фиона стала его новой соведущей. Фиона Клеменс сейчас настолько знаменита, что многие уже и не помнят, что начинала она в вечернем Юго-Востоке. Я спросила Майка, смотрит ли он ее шоу-викторину «Останови часы», но он ответил, что нет. Это, кстати, делает его единственным в стране человеком, равнодушным к «Останови часы». Полин — это визажист, мы к ней еще вернемся. Заявила, что он просто ревнует, однако Майк сказал, что не смотрит телевизор в принципе. «Буду с вами честна. Я надеялась, что вечером буду флиртовать с Майком», и он скажет мне, насколько ему понравилось мое ожерелье. Я покраснею и захихикаю, а Элизабет закатит глаза». Но не тут-то было. «Одна болтовня — никакого толку», — так выразился Рон. Майк чмокнул меня в щеку, и в тот момент, когда он коснулся моей руки, между нами проскочила искра. Хотя, я думаю, это только из-за сочетания толстого коврика у ресторана и моего нового кардигана. Сегодня днем он взял интервью у Рона. Они делают репортаж о жизни пенсионеров для вечернего Юго-Востока. Это все придумала Элизабет. Она же заставила меня написать письмо одному из продюсеров. «Если хотите кого-нибудь заманить, обращайтесь к Элизабет». «Должна признать, Рон был довольно хорош. Он знает в этом деле толк. Он говорил об одиночестве, дружбе и безопасности, и я очень гордилась, что он сумел так раскрыться. Было заметно, что его настроение передалось даже Ибрагиму. Правда, в какой-то момент Рон отвлекся и заговорил о Вестхэмме, но Майк быстро вернул его на прежний курс». Однако, чего мы действительно хотели добиться этим планом, так это информации о Бетани Уэйтс. И Майк, безусловно, был рад с нами об этом поболтать. Он основательно поднабрался, после чего рассказал нам многое из того, что мы и так уже знали из досье, но его было не остановить. Основные факты таковы не расследовала крупное налоговое мошенничество, связанное с импортом и экспортом мобильных телефонов. Данная схема приносила миллионы. За этим делом стояла женщина по имени Хизер Гарбат. Она работала на человека по имени Джек Мейсон, местного жулика, и, по общему мнению, управляла всей деятельностью от его имени. Позже Хизер отправилась в тюрьму за мошенничество, однако Джек Мейсон нет. Везунчик Джек Мейсон Однажды, мартовским вечером, Бетта не отправила Майку текстовое сообщение, после которого Майк ожидал увидеть ее на следующее утро бодрой и беззаботной. Но следующее утро для Беттани так и не наступило. В тот вечер около десяти. Ее видели выходящие из дома. Мы обычно называем такие дома многоквартирными, верно? Затем на несколько часов она пропала, и никто не знает куда. В следующий раз ее сняла камера видеонаблюдения возле утеса Шекспира почти в три часа ночи. С ней в машине находился неопознанный пассажир. После этого машину находят у подножия утеса Шекспира, разбитую, с ее кровью и одеждой внутри, но без тела. Это выглядит подозрительно, но, по-видимому, как обычное дело, учитывая здешние приливы и отливы. Спустя год после полного ее отсутствия, поскольку и банковские счета не были тронуты, выдано свидетельство о предполагаемой смерти. «Опять же, все как обычно, однако спросите себя, где тело?» Я не говорила этого вслух при Майке, потому что Беттани Уэйтс, очевидно, очень многое для него значило. Сам он сообщил нам всего одну новую часть информации о текстовом сообщении, отправленном ему Беттани. Она обнаружила какое-то новое доказательство, очевидно важное. Майк так и не узнал, что это было. Хизер Гарбат, понятное дело, была ключевой подозреваемой, учитывая все доказательства, собранные Беттани о ней. Но полиция так и не сумела связать ее со смертью Беттани. Как ни старались они, но не смогли привязать и Джека Мейсона. Довольно скоро Хизер Гарбат оказалась в тюрьме за мошенничество и все переключились на что-то другое. Но Майк так и не переключился. Ключевыми вопросами, по мнению Майка, являются следующие. На какую новую улику намекнула ему Беттани? Ее не было в представленных суду документах, но, может, осталась где-нибудь запись? А вдруг она свяжет Джейка Мейсона с преступлением? Сегодня он по-прежнему свободный человек, к тому же очень богатый. Зачем не вышла из своей квартиры в 10 часов вечера? Планировала ли она с кем-нибудь встретиться? Может, у нее случился конфликт с кем-то? И почему она более четырех часов добиралась до утеса Шекспира? Должно быть, она где-то останавливалась, но где? Она с кем-то общалась? И, разумеется, что за пассажир ехал с ней в машине. Уже достаточно того, с чем стоит разобраться. Я бы сказала, что даже Элизабет к концу проявила интерес. После этого мы все еще немного выпили. Полин и Рон разделили один десерт на двоих что может показаться вам нормальным, но я никогда не видела, чтобы Рон охотно делился с кем-то едой, не говоря уже об Аноффи. Так что следите за дальнейшими новостями». Не успели мы оглянуться, как уже наступило почти восемь вечера. Алан был вне себя, когда я вернулась. Когда я говорю «вне себя», то имею в виду, он лежал на диване, свернувшись калачиком, и поднял бровь, как только я вошла, будто говоря мне, «Сколько еще мне ждать ужина, ты, гулящая оторва?» «Вы же понимаете, какими могут быть собаки». Однако я принесла ему кусочек стейка, так что вскоре его настроение улучшилось. Он проглотил мясо в один присест. «Алан, он кто угодно, но явно не буддист». Я гуглю Хизер Гарбат, слушая всемирную службу. Гарбат трудно найти в Google, поскольку там есть еще австралийская хоккеистка по имени Хизер Гарбат. И большинство результатов выдачи посвящено ей. Честно говоря, я очень заинтересовалась хоккеисткой и теперь слежу за ней в Инстаграме. Социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации. У нее трое очень красивых детей. Хизер Гарбат по-прежнему в заключении. Не хоккеистка, как вы понимаете. Более того, оказалось, что она сидит в тюрьме Дарвелл, что может быть очень удачно для всех, кого это касается. Потому что мы, конечно, знаем уже кое-кого в тюрьме Дарвел. Я отправила Ибрагиму сообщение с идеей, которая ему очень понравится. Сейчас на Всемирной службе говорят о криптовалютах, так что я собираюсь погуглить и про них. Биткоин из криптовалют – самое главное. Название очень интересное, и, как сказали по радио, она сейчас в моде, хотя это довольно рискованно. Они только что поговорили с кем-то, кто заработал на ней миллион раньше, чем ему исполнилось 16 лет после чего стал ее горячим поклонником. Мы с Джелли когда-то купили несколько облигаций выигрышного займа, но больше я с деньгами не экспериментировала. Может, стоит слегка пожить на широкую ногу? Сделать что-то необычное? Стать другой? Хотя другой относительно кого? Себя? А кто я, собственно? Я Джойс Мидлкрофт, и этого достаточно, чтобы ладить с собой. Ночь — это время для вопросов без ответов, а у меня нет времени на вопросы без ответов. Оставлю их Ибрагиму. Мне нравятся вопросы, на которые можно найти ответ. Кто убил Беттани Уэйтс? Вот правильный вопрос.